На Грин-стрит. Неизвестно, как впервые возникло впечатление, что Просперпрофон — опасный человек. Восходило ли оно в его попытке подарить Вэллу маефлейскую кобылу? К замечанию ли Фляр, что он как медийское воинство рыщет и рыщет? Его несуразному вопросу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 этой маленькой картинки, которую купил мистера Форшальта. Как неподозрительно на него смотрели, он все же часто навещал вечно на зеленый дом Виннифрид на Грин-стрит, блистая благодушной тупостью, которую никто не принимал за наивность. Это слово вряд ли было применимо к мсье Просперу Брафону. Правда, Виннифрид...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 Так что это даже доставляет удовольствие окружающим. Но ничего ни в чем не находить было не по-английски. А все не английское невольно кажется опасным, если не представляется определенно дурным тоном. Как будто настроение, порожденное войной, прочно уселось темное, тяжелое,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 где такие явления принято вуалировать. Когда Флер после поспешного возвращения из Робинсилла сошла в этот вечер к обеду, настроение стояло у окна в маленькой гостиной Виннифрид и глядела на Грин-стрит с таким выражением точно ничего там не видела. Флер тотчас отвернулась, и уставилась на камин, как будто видела в топке огонь, которого там не было. Профон отошел от окна. Он был в полном параде. Белый жилет, белый цветок в петлице. «А, мисс Фаршальд, очень рад вас видеть», — сказал он. «Как поживает мистер Фаршальд?» «Я как раз сегодня говорил». что ему следует развлечься. Он скучает. раз Коротко ответила Флер. Да, определенно скучает. Повторю, мсье Профон, картавя своей р Флер резко обернулась. Сказать вам, чтобы его развлекло? Начала она. Но слова услышать, что вы смылись, замерли, У нее на губах, когда она увидела его лицо. Он обнажил все свои прекрасные белые зубы. Я слышал сегодня в клубе про его прежние неприятности. Я широко раскрыла глаза. «Не понимаю, что вы имеете в виду?» «Месье профон...» наклонил залезанную голову, словно желая умолить значение своих слов. «То маленькое дельце», — сказал он, — «еще до вашего рождения». Сознавая, что он очень умно отвлек ее внимание от той лепты, которую сам вносил в неприятности ее отца, Хляр не смогла, однако, воздержаться от вопроса, на которые ее толкало острое любопытство. «Расскажите, что вы слышали?» «Зачем же?» — уронил Мсье Профон. «Вы все это знаете?» «Разумеется, но я хотел бы убедиться, что вам не передали в превратном виде. Про его первую жену...» Начал Мсье Профон. Едва подавив возглас у папы, когда не было другой жены, Флерш сказала, «Да-да, так что же вы о ней слышали?» «Мистер Джордж Форсайт рассказал мне, как первая жена вашего отца впоследствии вышла замуж за его кузена Джолиона». Для мистера Форсайта это было, я думаю, Немного неприятно. Я видел их сына. Славный, славный мальчик. Ляш подняла глаза. Дьявольски усмехающаяся лицом все профона поплыла перед нее. Так вот она, вот причина. Героическим усилием. Какого еще не доводилось ей делать в жизни? Флер заставила остановиться поплывшее лицо. Она не знала, заметила ли профон фон ее волнения. В гостиную вошла Виннифрид. «О, вы уже здесь!» «Мой и Сэм и Джин провели восхитительный день на базаре младенца». «Какого младенца?» — машинально спросила Флер. «Общество, спасая младенцев! Мне подвернулась чудесная покупка, дорогая моя, кусок старинного армянского кружева. О, невероятная древность! Вы мне скажете ваше мнение о нем, простая же?» «Тетя, — вдруг прошептала флер. Испуганная странным тоном девушки, Вынифрид подошла к ней. «Что с тобой?» «Что с тобой? Тебе нехорошо?» все Профон отошел к окну, откуда как будто и не мог услышать их разговор. «Тетя, он... он сказал мне, что папа был уже разженат. Правда, что он развелся с той женой? И она вышла замуж за отца Кёна Форсайда. когда за всю свою жизнь матери четырех маленьких Дарти не испытывала Виннифрид такого смущения. Лицо ее племянницы было бледно, глаза темные, напряженный голос упал до шепота. «Твой отец? Твой отец не хотел... «Чтобы ты об этом узнала», — сказала она, как могла внушительней, — «вот всегда так получается». Я много раз говорила ему, что он должен тебе рассказать. о воскликнула Флер, и все. Но я этого было довольна. Венифрид погладила ее по плечу, по крепкому плечику, приятному, белому. Она всегда невольно взглядом оценщика смотрела на племянницу, которая, конечно, выйдет когда-нибудь замуж, но не за эту мальчика. Мы уже много лет как-то об этом, сказала она в утешении. Идем обедать. Нет, нет, тетям. «Мне не здоровиться!» «Можно мне уйти наверх?» «Дорогая моя!» — огорчилась Венефрит. «Ты так близко принимаешь это к сердцу?» ведь между вами еще ничего не было. Этот мальчик — ребенок!» «Какой мальчик, какой мальчик!» «У меня просто болит голова!» «И мне сегодня не хочется больше видеть...» Этого человека. Хорошо, дорогая, Сказала Венефрид. Иди к тебе и ляг. Я тебе пришлю брому И поговорю с Проспером, Зачем он вздумал сплетничать. Но должна сказать, по-моему, Лучше даже, что ты все узнала. Лерш улыбнулась. Да-да. сказала она, и тихо ушла. Когда она поднималась по лестнице, у нее кружилась голова, во рту было сухо, в груди щемило. Никогда за всю свою жизнь не знала она хотя бы минутного опасения, что не получит того, чего желала. День выдался полный сильных переживаний. а завершившего их страшного открытия у нее и впрень заболела голова. Неудивительно, что отец спрячет ту фотографию. Стыдится, что хранит ее до сих пор. Но может ли он ненавидеть мать Джона, если хранит ее фотографию Леш прижала руки к вискам, пытаясь разобраться в своих мыслях. А те рассказали ли Джону ее появление в Робинфиле? Не принудило ли их рассказать? Да или нет? Все зависит теперь от этого. Она знает. Все знают. Кроме, может быть, Джона. Закусив губу, она шагала из угла в угол и думала с отчаянным напряжением. Джон любит свою мать. Если ему рассказали, как он поступит, трудно предугадать, но если нет, не может ли она... «Не может ли она завладеть им, выйти за него замуж, пока он не узнал?» Она пересмотрела свои впечатления о Робин -Хилл. Лицо его матери такое пассивное, темные глаза, волосы точно напудрены, в чертах сдержанное спокойствие. Улыбка на губах — это лицо ее смущало, и лицо его отца, доброе, осунувшись, дышащей иронией. Она инстинктивно чувствовала, что они не могли тут же рассказать все Джону, не могли нанести ему удар, потому что для него узнать это будет, конечно, страшным ударом. Только бы тетя не рассказала отцу, что ей это стало известно. Надо принять имущество. Пока родители думают, что ни она, ни Джон ничего не знают, еще не все потеряно. Можно замести следы и добиться желаемого. Но ее угнетала мысль о ее одиночестве в борьбе. Все против нее, все. всем как Джон сказал сегодня, он и она хотят жить, но прошлое стоит им поперек дороги, прошлое, в котором они не участвовали, которого они не понимают. Возможно, ведь...» Вдруг она подумала о Джон. А не поможет ли она им? Почему-то Джон произвела на нее такое впечатление, точно она... сама ненавидя препятствия должна сочувствовать их любви потом инстинкт подсказал другую мысль не выдам ничего даже ей дион должен быть моим наперекор им всем моим ей принесли чашку бульона и таблетку излюбленного средства Виннифрид от головной боли. Она проглотила и то, и другое. Потом явилась и сама Виннифрид. Флярш открыла компанию словами. «Знаете, тетя, я не хочу, чтобы думали, будто я влюблена в этого мальчика. Право, я почти с ним не знакома. Виннифрид при всей своей опытности... не была «файн». Слова Флер почти успокоили ее. Конечно, девушке неприятно было услышать о семейном скандале. И Венефрид приступила к смягчению тонов. Задача, к которой она была превосходно подготовлена, пройдя школу светского воспитания под опекой всегда спокойной мамаши и отца, нервы которого Нужно было постоянно беречь и школу долголетней супружеской жизни с Монте-Дю Ее рассказ был рекордом упрощения. Первая жена Сомса была крайне взбалмостной особой. Был еще молодой человек, который попал под амнибус, и она ушла от солнца Потом, через много лет, когда... все могло бы опять наладиться, она увлеклась их двоюродным братом Джолионом. Сомс, конечно, был принужден с ней развестись. История эта давно все не забыта, помнят только в семье. А, впрочем, все обернулось к лучшему. У Сомса теперь есть фляж, а Джолион с Сирен живут, по-видимому, очень счастливо, и сын их очень милый юноша. А Вэл женился на Холли, и это окончательно все сгладило. С этими утешительными словами Вэнфрид погладила племянницу по плечу, подумала, аппетитная маленькая женщина, вся как летая, и вернулась к Просперу-Профону, который, несмотря на допущенную им бестактность, был в этот вечер очень забавен. В течение нескольких минут после ухода тетки флярш оставалась под влиянием брома материального и духовного. Но потом вновь вернулось сознание реальности. Тетя обошла молчанием все то, что действительно имело значение — чувство, ненависть, любовь, непримиримость страстных сердец. так молжная жизнь едва затронутая любовью флеер все же инстинктом поняла что слова так же долетят от жизни как монета от хлеба который на нее покупают бедный папа думала она бедная я бедный джон но все равно «Раз я этого хочу, он будет мой». В окно своей комнаты она увидела, как Просперпрофон вышел в сумерках из подъезда и поршкнул прочь. Если он ее мать, то как отразится это на ее планах? Несомненно, отец в таком случае еще больше привяжется к ней. Так что в конце концов согласиться на все, чего она пожелает, или тем скорее примириться со всем, что она сделает без его ведома. Она взяла горсть земли из ящика с цветами за окном и изо всей силы бросила вслед удаляющейся спине. Не добросила, конечно. Но такая попытка подействовала на нее успокоительно. Легкий ветер, врываясь в окно, приносил с Грин-стрит запах бензина, неприятный запах.